Глава 16 Разумовский ждал на четвертом этаже замка. Два здоровенных мага-боевика не пускали сюда посторонних. Впрочем, в пустынном коридоре, куда мы с Ларисой пришли, и без того никого не было. Она оставила меня перед дверью и ободряюще улыбнулась, похлопав по руке. Апартаменты, в которые я пришел, минуя шикарно отделанную темным деревом прихожую, были весьма, весьма в общем огромное в полстены окно выходило на парк, и отсюда открывался великолепный вид прочих крыльев заснеженного замка, располагавшегося дальше поселка и окружающей природы. Рядом со стеклом возвышалась пара кресел, установленных перед небольшим столиком. Возле стен — книжные стеллажи. Справа имелась неприметная дверь, ведущая в какие-то другие помещения. Под потолком висела пара люстр, старых и, судя по всему, очень дорогих. Все это я отмечал машинально. «Здравствуй, Кирилл!» «Великий магистр!» Я чуть склонил голову в приветственном полупоклоне. Разумовский ждал меня, стоя возле окна и заложив руки за спину. Кивком он предложил сесть, и я не стал спорить. «Рад, что ты присоединился к нам сегодня. Полагаю, радуешься своему освобождению?» «Благодарю за беспокойство, все в порядке». Я не мог пропустить празднование Нового года, тем более, что вы так великодушно выпустили меня в его канун». «Нового года?» — Разумовский слабо улыбнулся. «Это праздник простецов, если позволишь так выразиться, и молодых магов, не особо интересующихся историей. Простите, великий магистр, но, по всей видимости, я отношусь как раз к этим людям. Что вы имеете в виду?» «Сегодня мы празднуем не начало нового календарного года, Кирилл. Мы празднуем победу света над тьмой. Ты знаком с историей Перуна?» «К своему стыду не так хорошо, как хотелось бы», — признался я. «И, в общем, не соврал. Все мои знания о Перуне вращались вокруг плоскости его секиры, как истока. О том, кем был древний бог и чем он занимался, поинтересоваться мне как-то не приходило в голову. Разумовский сел напротив меня, щелкнул пальцами. На столе появились две чашки, от которых исходил изумительный аромат, и поднимались завихрения пара. Я сумел различить гвоздику, кардамон, имбирь, корицу и анис. Глинтвейн. Взяв свою чашку, магистр продолжил. «Тогда позволь устроить тебе краткий экскурс в прошлое. Творца нашей вселенной звали Сварог». В небесной кузне он выковал весь мир и сотворил трех первых созданий, огненных богов, своих сыновей. Их звали Дашбог, Перун и Симаргл. Позже появились и другие, но сейчас речь не о них. Перун следит за порядком на границе Яви и Нави, а также вращает звездное колесо Сварога. Явь — это наш мир, мир, в котором существует жизнь и происходит движение. Навь или, как сейчас принято говорить, изнанка, мир, существующий за гранью Яви. Он стремится к статичности и пассивности. Есть еще и правь, это высший вселенский закон, закон гармонии и миропорядка во Вселенной. Благодаря ему происходит постоянная смена Яви и Нави согласно поворотам звездного колеса Сварога. Так происходит миллионы лет. Явь и Навь существуют в равновесии а боги Перун и Велес, стоящие на страже границ этих двух миров, контролируют, чтобы гармония во Вселенной не была нарушена. Но так было не всегда. В далекие, прежние времена, когда на Земле еще не было людей, Перун и Велес вели непримиримую, жестокую и кровопролитную борьбу. Велес хотел подчинить Явь, а наш покровитель не позволил ему этого сделать, Именно после этого Сварог сотворил звездное колесо. Тогда же орудия богов, что мы называем истоками, были использованы как печати и оказались заперты в Наве. И именно эту победу света мы сегодня празднуем. «Великий магистр!» — я отставил кружку. «Скажите, после того, как я оказался рядом с Секирой, Арина сказала, что эти боги не были богами? Это понятие придумали простакие». Но Перун, Велес, Дашбог и Семаргл — не боги, ты прав. По крайней мере, не в том смысле, который зачастую вкладывают в это понятие люди. Они не могут сотворять планеты или из ничего создавать жизнь, насколько нам известно. Однако их силы настолько превосходят наши, что при сравнении все равно кажется, что это божественные сущности. Я слушал и запоминал. «Все это очень напоминало воспоминания о том, кого я знал как владыку. Почему вы мне рассказываете об этом?» «Потому что, Кирилл, стоит знать историю клана, к которому ты принадлежишь. Мы ведем свой род от детей Перуна, и именно поэтому так называемся. В каждом из нас есть частичка его пламени, и об этом нужно помнить. Я понимаю, о чем вы. Очень на это надеюсь». Но на самом деле эта история не более чем прелюдия. Что ж, стоило догадаться, что главе клана не просто так захотелось просветить меня в области истории. Я был к этому готов. Как я понимаю, Арина рассказала тебе, чем закончилось дело с французами после твоей выходки. Да. К сожалению, пока что это меньшая из наших проблем, вздохнул Разумовский. Ты помнишь ту стрыгу, которая летом пыталась тебя выпить? «Конечно. Незадолго до твоего освобождения нам удалось узнать от нее кое-что интересное. Видишь ли, такого не случалось очень давно, но... У нас на территории клана образовалась ячейка ренегатов, и эта стрыга работала на них, доставала энергию на протяжении нескольких месяцев и передавала посредникам, а они ее копили. Несколько дней назад прошла операция по устранению отступников, И когда это произошло, мы узнали немало нового. В частности, что организовали этих магов, наши противники. Что вы имеете в виду? Враждебно настроенный клан, разумеется. Финансирование, прикрытие, приказы. Все поступало к ним через третьи руки. То, что нам удалось найти, скажу так, след очень явный. Но и это не самое плохое». Куда хуже, что с помощью собранной ренегатами энергии и помощи их покровителей был проведен ритуал, довольно старый, но очень мощный. Благодаря ему в столице появилось нечто. Нечто? Именно. Мы знаем лишь то, что это некая сущность из Нави, которая напитана энергиями двух истоков. Плохо, что мои люди понятия не имеют, какие у нее цели. Мы даже не знаем, где она прячется и что умеет. Сегодняшний праздник, по большей части, лишь видимость радости. Те, кто в курсе происходящего, рыщут по городу, строят сложнейшие арканы и пытаются найти тварь, которую забросили к нам в столицу. А присутствующие здесь боевики не то чтобы отдыхают, они несут боевое дежурство и охраняют остальных. «Я могу как-то помочь?» — вопрос напрашивался сам собой. Было очевидно, что после столь плавного перехода Разумовский позвал меня не просто для того, чтобы рассказать последние новости. Тем сильнее я удивился, когда он отрицательно покачал головой. «В этом деле нет, Кирилл, не можешь. Ты не обучен нужным вещам, и лишиться прыгуна, отправив его искать то, о чем не имеешь никакого представления, очень плохая идея. Я вызвал тебя для других целей, хотя они напрямую связаны друг с другом. «Я ведь неспроста упомянул след, который нашим оперативникам удалось обнаружить в месте призыва. Он ведет на территорию одного зарубежного клана». «Неужели его представители настолько глупы и беспечны, что оставили столь явное указание на свое причастие к происходящему?» — удивился я. Разумовский скупо улыбнулся, глядя на падающий за окном снег. «Нет, не думаю». Возможно, руководство того клана даже не знает о происходящем. Возможно, там существует точно такая же ячейка отступников. Нам просто повезло отследить вибрации чужого истока. Это получилось сделать едва ли не в последний момент, и о точном местоположении речи не идет. Особенно учитывая, как тщательно каждый клан скрывает проход к своей главной ценности. Но вот примерную область поиска установить удалось. «И где же она находится?» «На территории Северной Америки. Штат и город Нью-Йорк. Это все, что нам удалось узнать. На некоторое время в кабинете повисло молчание. «Что требуется от меня?» «Примерно то, что ты провернул в Марселе. Именно эта выходка натолкнула меня на мысль, как правильно применить твои таланты». Подготовка к той операции была довольно показательной, пояснил он, видя, что я не совсем понимаю, о чем идет речь. После твоего допроса на первой неделе заключения мои аналитики выстроили всю схему и признали ее весьма удачной. Хотите, чтобы я что-то отыскал или украл? Все не так просто, Кирилл, улыбнулся глава клана. Розы и шипы — сущие дети по сравнению с теми, кто правит Нью-Йорком. Французы, даже если на горизонте маячит конфликт, предпочитают договариваться, что и произошло, когда они тебя выследили. Их клан далеко не самый сильный в Европе, а уж о мире и говорить не приходится. Учитывая, что вы с Машей, пара студентов, умудрились нейтрализовать двух опытных магов. В общем, в последний раз французы попытались захватить контроль над нашими территориями во времена наполеоновских войн и потерпели сокрушительное поражение. Множество их реликвий и артефактов были перевезены в Москву, а на международную активность проигравших установлен ряд ограничений. Однако, он сделал короткую паузу, свободные каменщики совсем другие, они постоянно расширяют свои сферы влияния, ведут непрерывные войны с ближневосточными кланами, да и с магами других штатов, в отличие от нас, предпочитают говорить с позиции силы. Отправлять тебя к ним без поддержки, четких данных и конкретного плана значит лишиться единственного прыгуна за последние три сотни лет, а это, как ты понимаешь, никак не входит в мои планы. Ценю вашу честность», — Разумовский кивнул, принимая это. «Мы не можем заявиться туда официально. В таком случае каждый из наших магов окажется под колпаком и провести расследование не удастся». «Да и кто знает, вдруг ритуал спровоцировал один из высокопоставленных каменщиков или это полномасштабная операция, направленная против нас? Такой вероятности исключать тоже нельзя. Однако...» Глава клана внимательно посмотрел на меня. «С твоей помощью можно незаметно перенести в Нью-Йорк нужное количество людей, артефактов и оборудования. И именно для этого ты мне и нужен. В качестве мула...» Я даже не думал оскорбляться, и очень хорошо, что Разумовский это понял. В том числе. Но ты же понимаешь, что когда мы соберем нужную информацию и разработаем план, твои таланты, скорее всего, пригодятся в слегка другой плоскости. Например, как ты правильно заметил, что-нибудь украсть. Да и держать связь между группой и координаторами операции благодаря тебе можно будет не опасаясь перехвата данных. Но сначала простая транспортировка. В целом все звучало разумно, и, честно говоря, я прекрасно понимал, что это не предложение, а приказ. Великий магистр правильно расценил мое молчание. «Ты умудрился доставить нам определенное количество проблем, Кирилл, и сейчас я предлагаю тебе шанс вернуть долг клану. Сделаешь это и станешь полноценной его частью. Докажешь свою преданность, в которой до сих пор многие сомневаются». «Разумеется, в случае успеха тебя будет ждать достойное вознаграждение». «Какого рода? Квартира, машина, разрешение на приобретение мощных артефактов, помощь в дальнейшем обустройстве жизни. Ты мне, и я тебе. Полагаю, Арина уже упоминала об этом нашем принципе?» «Упоминала», — кивнул я, мигом соображая, как вывернуть ситуацию себе на пользу. Не обязательно быть честным с главой клана на все сто процентов, но если попробовать сыграть... Если позволите, я бы сразу обговорил потенциальную награду. Разумовский усмехнулся, но благосклонно кивнул. Излагай. Мне не нужно положение в обществе. Дорогие игрушки вроде тех авто, что стоят на парковке, тоже. Свобода, вот что действительно важно. И я благодарен за то, что вы ее мне сначала предоставили, а затем вернули. Но есть кое-что, что не позволяет мне чувствовать себя свободным по-настоящему». «Я понимаю, о чем ты. Память. Надо полагать, в Марсель ты сунулся именно за этим». «Верно», — я кивнул, — «мне нужен паргонский камень. Я хочу получить свои воспоминания обратно, а других способов, судя по всему, просто нет». Я нисколько не лгал и говорил абсолютно искренне. Мне, Кальну, было крайне необходимо вернуть память, а то, что великий магистр принимал меня за Кирилла, что ж, это его проблемы. Разумовский помолчал несколько секунд. — Это действительно так. Наши менталисты, которые тебя проверяли, утверждают, что ты получил совершенно чистое сознание. Им просто нечего восстанавливать. Если хочешь, мы можем попробовать еще раз после твоего возвращения. Но думаю, что Паргон — единственный твой вариант. В этом вопросе марфи я доверяю как самому себе, а она утверждает, что твой случай особенный. Так вы согласны?» Голова клана рассмеялся. На этот раз совершенно искренне и не сдерживаясь. «Каким образом получилось так, что предложение делаю я, а согласие получаешь ты?» Я прикусил язык, понимая, что вошел в кураж, но Разумовский не имел ничего против того, как обернулся наш разговор. Прошу прощения, магистр. Не извиняйся, Кирилл, мне даже в чем-то нравится твоя напористость. Что ж, если это действительно то, чего ты хочешь, я согласен. Совершенно неожиданно для меня он протянул руку, и я пожал ее. Однако, как только мои пальцы сомкнулись на его запястье, вокруг них полыхнуло золотистое пламя, теплое, но совершенно не обжигающее кожу, которая практически сразу исчезла. «Это печать договора огня», — пояснил Разумовский, «которая подтверждает наше намерение помочь друг другу. Не переживай, это нечто вроде бумажного контракта, который в случае умышленного нарушения сделки будет использован на суде». «Надеюсь, до этого не дойдет», — пробормотал я. «Теперь, когда все формальности улажены, вы расскажете, в чем заключается ваш план?» «В общих чертах, конечно». Мой собеседник откинулся на спинку кресла и ненадолго замолчал. Допив свой Глинтвейн, он продолжил. «Самая большая проблема состоит в том, что мы не знаем, кто именно стоял за ячейкой ренегатов, так что ваша первостепенная задача — установить именно это. Все дальнейшее будет зависеть от этой глобальной детали». «Каким именно образом мы должны выйти на организатора группы?» Отряд, который отправится на территорию каменщиков, будет состоять из 10 человек. Кроме тебя, в него войдут два техника, предсказатель, а также шестеро боевиков. Это оптимальный состав группы, способный как можно дольше оставаться незамеченной. Разумеется, каждый из магов обладает не только своим профильным, но и другими умениями, полезными в таком деле. Все, кроме тебя. Так что будешь делать то, что умеешь. Прыгать, держать связь с нашим штабом здесь, в Москве, заниматься транспортировкой людей и снаряжения Ну а дальше будет видно. Очевидно, какое-то время придется потратить на разведку и сбор данных. Безусловно. Но это, повторяюсь, не твоя задача. Ты примешь активное участие в операции только в том случае, если того потребуют обстоятельства. Понятно? Да. Хорошо. На территории Каменщиков у нас есть несколько человек, спящих агентов. С их помощью вы и должны будете добыть нужную информацию. Но как это произойдет, решать опять же будет лидер группы. Также для вас подготовят несколько конспиративных берлок. Все детали узнаешь на брифинге перед отправкой. Я понял. Что ж, полагаю, на этом можно закончить сегодняшнее обсуждение. Разумовский бросил взгляд на дорогой бригет, закрепленный на его запястье. «До полуночи осталось всего 10 минут. Предлагаю тебе вернуться к друзьям на нижние этажи и встретить очередной поворот звездного колеса с ними. Завтра можешь быть свободен, но второго числа я жду с самого утра. Арина заберет тебя из квартиры. И Кирилл...» — он пристально посмотрел на меня. «Думаю, не стоит напоминать, что наш разговор должен остаться в тайне. — О том, что я тебе рассказал, пока что знает всего пара человек. Я бы хотел, чтобы так оставалось и впредь. Это не просьба, если ты не понял. — Хорошо, — я кивнул главе клана и встал из-за стола. — Спасибо за доверие, магистр, и поздравляю вас с Новым годом. Он не ответил, отвернувшись к окну, так что я счел за лучшее молча удалиться. Пока спускался, в голове крутился целый рой мыслей. Что-то мне подсказывало, что Разумовский вызвал меня не просто для того, чтобы получить формальное согласие на участие в операции. Для чего бы ему тратить свое время накануне главного праздника страны? Почему бы просто не вызвать меня к себе вчера или завтра и поставить перед фактом? Все равно деваться некуда. На руке трекер, так что даже с целым мешком батареек я уже никуда не сбегу. Да еще и этот договор. Странно это все. Надо бы узнать, для чего его на самом деле заключают. Машу удалось найти довольно быстро. Она вместе с Ларисой, Толиком и большинством остальных гостей собралась в огромном зале со стеклянной стеной. За ней виднелась высоченная ель, украшенная игрушками и сверкающая новогодней иллюминацией. Во дворе мелькали силуэты суетящихся людей. «Я уж думала, ты нас оставил», заявила блондинка, когда я подошел к ней и взял за руку. «Не дождешься». В этот момент со сцены, на которой играли музыканты, раздался громогласный крик, и музыка стихла. «Обратный отсчет! Пошел!» В воздухе над нашими головами появилась иллюзия, имитирующая огромный циферблат. Секундная стрелка отсчитывала последнюю минуту. «Десять! Девять! Восемь! Семь! Шесть! Пять! Четыре!» «Три, два, один!» «С Новым Годом!» Сказав это, я поцеловал Машу в последний удар часов. «С новым счастьем!» — улыбнулась она в ответ. «Загадал желание?» «А что, надо было?» — искренне удивился я. «Ну, конечно, я вот загадала, чтобы ты рассказал. Зачем тебя вызывал Разумовский?» Все вокруг шумели, радовались и праздновали, не обращая на нас совершенно никакого внимания. Музыканты вновь завели веселую мелодию, и часть гостей пустилась в пляс. Я потянул подругу за собой, надеясь выбраться из этой толчии. «Прости, дорогая, но он строго-настрого запретил мне трепаться в нашем разговоре. Могу сказать лишь то, что мне предложили работу». «Как интересно», — прищурилась блондинка. «А что будет, если ты нарушишь слово и все-таки расскажешь?» «Мы заключили договор огня, так что это ты мне скажи». Глаза девушки распахнулись. «Ты что, шутишь?» «Никаких шуток», — серьезно ответил я. «Пламя на руках и все такое. Разумовский сказал, что это обычная практика». «Кирилл!» — Маша наклонилась ко мне и во всеобщем гомоне прошептала на ухо. «Нарушение этого договора карается смертью. Куда ты снова вляпался?» Она чуть отстранилась, и я увидел в глазах подруги неподдельный страх. «Не переживай», — я постарался улыбнуться, хотя внутри, признаюсь, похолодел. «Все в порядке, я знал, на что иду». Если бы это было правдой. В этот момент снаружи раздался грохот, и народ, стоявший в зале, ахнул. Со всех крепостных стен, башен, крыш и двора в небо отправились сотни фейерверков. Небо над жаворонками расцвело всеми цветами радуги, и наступил Новый год. «Думаете, он верит нам?» Гости разъехались, ночь закончилась, и под утро из-за низких туч пробилось тусклое зимнее солнце. Оно осветило кабинет магистра и две фигуры, сидящие на фоне прекрасного снежного пейзажа. Праздник закончился едва ли полчаса назад, и теперь Разумовский наслаждался тишиной, нарушаемой лишь шумом ветра и дыханием его собеседницы. «У парня нет никакой информации, кроме той, что предоставляем мы». Уверен, он сделает все как надо. Отпускать его так далеко? Успокойся, Арина, браслет не даст ему спрятаться. Энергию, кроме как у нас, взять Кириллу негде, да и ты постоянно будешь рядом. И все равно мне не нравится этот план. Прыгун связан с Навью, как и тварь, отправленная с территории каменщиков. Если они почувствуют его... Великий магистр не раз и сам об этом думал. После ритуала на складском комплексе ренегатов связь Кирилла с изнанкой проявилась очень ярко. Настолько, что глава клана почувствовал ее посреди ночи, а то, как парень переместился к истоку в начале лета, лишь подтверждало эту теорию. И это была проблема. Если бы не талант прыгуна, по всем правилам клана Кирилл уже заслужил пулю в голову, но Разумовский решил повременить. Иной раз глава клана мог позволить себе пойти наперекор правилам, и сейчас был как раз подобный случай. Не так часто выпадает шанс отыскать то, что еще никто не находил, а прыгун подходил для этой цели идеально. И все же, помимо связи с Навью, было в Кирилли и еще что-то очень странное. «Иногда мне кажется, что он вводит нас за нос». «У него амнезия, в этом нет никаких сомнений», — наконец произнес глава клана. «Но парень явно скрывает какую-то тайну. Что-то, что старается утаить от всех окружающих, что-то очень личное. Может быть, именно поэтому ему нужен паргон? Что он пытается вспомнить?» «Хотел бы я знать. Надеюсь, скоро мы узнаем ответы на эти вопросы. Ну а если паренек решится на какой-нибудь фокус...» Договор огня быстро приструнит его.